Поплыл вдоль берега он и на землю глядел. Не найдется ли где-нибудь тихая заводь морская или берег от логи. Вдруг плывя добрался он до устья реки светлоструйной. Самым удобным то место ему показалось. Свободно было оно и от скал и давало защиту от ветра. Сразу узнал он в падении потока и духом взмолился. Кто бы ты ни был, владыка, внемли мне. Молюсь тебе жарко. От посейдоновых страшных угроз, убегая из моря, Даже в глазах у бессмертных достоин почтения странник Их о защите молящий. Вот так, как теперь, пострадавший, Я к течениям твоим и коленям твоим преподаю. Жалься, владыка, горжусь, что тебя о защите молю я. Тотчас течение поток прекратил и волну успокоил. Гладкую сделал поверхность пред ним и спас его этим около устья реки. Подкосились колени и руки у Одиссея. Совсем его бурное море смирило. Все его тело распухло. Морская волна через ноздри и через рот вытекала а он без сознания, безгласный и бездыханный лежал. В усталости был он безмерный. После того, как очнулся и дух в его сердце собрался, прежде всего отвязал он с себя покрывало богини и покрывало опустил по реке, впадающей в море. Быстро оно на волнах понеслось по течению и в руки, Ина его приняла. И выбрался он из потока, лег в тростнике и к земле плодоносный припал поцелуем, сильно волнуясь сказал своему надважному сердцу: « Что же это будет со мной? И чем все кончится это? Если возле реки тревожную ночь проведу я, Сгибну я здесь, укращенный холодной росою и вредным инием. Обморок сделал совсем нечувствительным дух мой. Воздухом веет холодным с реки с приближением утра. Если ж на холм я взойду, И в этой вон роще тенистой в частых лягу кустах, И прозяблость меня и усталость там покинут, и сон усладительный мной овладеет. как бы боюсь я не стать для зверей мне добычей и пищей. Вот что в уме, поразмыслив, за самое лучшее щелан, К роще направил свой путь. Она на пригорке открытом близко лежала от речки. Пробрался под кустом двойной там сросшихся крепко друг с другом олив, благородной и дикой. Не продувала их сила сырая бушующих ветров, не пробивала лучами палящим яркое солнце. Не проникал даже донизу дождь, до того они густо между собой ветвями сплелись. Одиссей погрузился в эти кусты и под ними нагреб себе тотчас руками мягкой ложе из листьев опавших, Которых такая груда была, Что и двое, и трое б могли в ней укрыться. В зимнюю пору, какой суровой она не была бы, В радость пришел, увидавший ее, Одиссей многостойкий. Листья он в кучу нагреб И сам в середину забрался так же, как в черную золу пастух головню зарывает в поле далеком, где нет никого из людей по соседству, семя спасая огня, чтобы огня не просить у другого. В листья так Одиссей закопался. Палада Афина сон на него излила, чтобы его от усталости тяжкой освободил он скорей, Покрыл ему милые веки. Песня шестая. Прибытие Одиссея к Фиакам. Стихи 1, 331. Так отдыхал многостойкий в беде Одиссей Богоравный, С и усталости тяжкой смиренной. Палада Афина путь свой направила в землю и в город мужей Фиакийских. Жили в прежнее время они в гиперее пространной, невдалеке от циклопов, свирепых мужей и надменных, силу их превышавших и грабивших их беспрестанно. Поднял Фиаков тогда и увел на всевой боговидный, схерию. Вдалит людей в труде свою жизнь проводящих. Там он город стенами обвел, Построил жилища, Храмы воздвигнул богам,